Эпизод 2. Смерть Тирана. Просторы Поднебесные. Третий век до нашей эры. Солнце село за лесистыми холмами, и мириады ярких звезд расцветили черное небо, раскинувшиеся над затерянной в зарослях поляны. Смотрите, Лю. Любан, сидевший в задумчивостью у костра, оторвался от созерцания неба и обернулся. Рядом с ним стоял Фейлун. Наставник, поклонился ему Любан. Вы наконец-то вернулись. Есть ли новости? Стало мне доподлинно известно, что тиран скончался. Фейлун присел на бревну рядом с Любаном. Присны его, во главе коих стоит презренный Евнух Джао, скрывали это событие от мира сколько могли, но все тайное рано или поздно выходит наружу. Владыка Цинь отправился в путь к желтому источнику вовремя, когда счастливливал посещением восточной земли Империи. Евнух Джао строжайше запретил толки и пересуды, чтобы никто, помимо самых ближних, не узнал этой страшной тайны. Много власти забрал Евнух Джао, сокрушенно покачал головой Фейлун. Ни по роду, ни по чину. Видно ли дело, когда государь, даже такой великий и грозный, как владыка Цынь, покинул мир живых, никого о том не известить, не справить должным образом и вести его мертвое тело ровно живое. Но как сие возможно? Взволновался Любан. Известно, что бренная оболочка человека тленна, и покойник по истечении короткого срока завоняет точно тухлое мясо. И пусть владыка Цынь был известен искушенностью в науке постижения бессмертия, но разве он настолько преуспел в ней? Говорят, Файлун придвинулся к смотрителю поближе, что в повозку, следующую за паланкином усопшего владыки, тайно была подложена гниющая рыба и смрад, исходивший от нее, перебивал любые иные запахи. И так Владыха доехал аж до самого Саньяна. А тем временем Евнух Джао и министр Лисы сотворили злой умысел против наследника трона, старшего отпускного рода Цинь. Ходят слухи, что он покончил с собой, выполняя волю своего покойного батюшки, изложенную в подложном письме, что на деле составили подлые душою Лисы и Евнух Джао. Страшные дела творятся на свете, вздохнул Любан. Но наставник, не лучше ли то, как обернулось событие, ибо род сынь прервался, и более не править ему Под Небесной. Увы, мой друг. Фейнлунд принял из рук подошедшего Ляна Большого чашу с вином, поблагодарив разбойника коротким кивком. Род сынь вовсе не прервется. У императора остался еще один сын, младший, и это, к несчастью, изнеженный и слабовольный юноша. Отнюдь не стремится он к благу Поднебесной, помыслы его скудны и мелкие, Юный и неопытный, не имеет он ни должных умений, ни страсти к управлению. Истинно говорю вам, смотритель Лю, хаос ожидает Поднебесную. Если Евнух Джао лелеет планы возвести на родительский трон младшего сына Циньши лишь для виду, а на деле решит править страной от его имени сам, упиваясь властью и творя беззаконие, то народ не потерпит такого несообразия. Грядет великая смута. Пришла пора вам, смотритель Лю, исполнить волю неба. Но я всего лишь простой уездный смотритель, развел руками Любан. Мне мерзительно творящееся в поднебесное зло. Я готов встать на защиту народа и с радостью заступлюсь за обиженных и обездоленных. Но род мой уничтожен. У меня нет ни силы, ни власти. Как, наставник, смогу я исполнить волю неба, даже если постигну ее? В древности бывало так, что совершенно мудрые правители придавали власть в Поднебесной, руководствуясь не кровным родством, но достоинствами и способностями человека к управлению. Великий государь Яо, что правил сто лет, уступил бразды правления не наследнику своему, но мудрому советнику Шуню. А Шунь, в свою очередь, оставил трон Юю, усмирителя бурных вод потопа. Был ли Шунь высокородным? Нет. Он был простой гончар. Был Ли Юй знатным вельможей. По слухам его род принадлежал к потомкам самого Желтого Императора. Но пребывал, увы, в забвении. Вот и вы, смотритель Лю, улыбнулся Фейлун, вовсе не простой уездный смотритель. Ведь само небо выбрало вас. Не зря же в вашем уезде в озере среди белого дня снизошел дракон. А волшебный амулет, что признал вас и наделил удивительной силой, Только слепо не видит во всем этих событиях явные знаки, которые небо подает именно вам. Ведь вам ведомо, что амулет-дракон из-за сокровищни Желтого Императора, величайшего владыки древности, при котором в Поднебесной царили мир, согласие и всеобщее умиротворение. Тогда, в незапамятные времена, сыновья почитали отцов, отцы-дедов. Высшие любили низших, а низшие благодарно поддерживали высших. Народ жил в гармонии. И во всем мире не было уголка, куда не простерлась бы щедрая благодать Желтого Императора. Нет никаких сомнений, что вы постигнете волю неба, раз волшебный дракон выбрал вас и верно вам служит. Ваши слова исполнены мудрости, наставник Фей, склонился перед Фейлуном Любан. Теперь я вижу, небо поддерживает меня. Теперь я полон решимости следовать воле неба, но по неопытности опасаюсь выбрать несправедливую стезю. Могу ли я попросить у вас помощи в пути, который пока для меня смутен и неясен? Не оставьте советом наставник, Любан полниц и стал отбивать Фейлуну поклоны. Встаньте, друг мой! Фейлун обнял Любана за плечи. Поднимитесь. Не гоже избраннику неба пачкать колено в грязи. Я не оставлю вас помощью и буду счастлив, если мои советы окажутся полезными. Спасибо, наставник. Эй, брат Лян! И жарился ли наконец добытый тобой кабан? Можем ли мы предложить наставнику скромный ужин, дабы он утолил голод после долгого путешествия? От костраги на большом огне пожарился тот самый кабан, отделился Лян Большой, с двумя большими глиняными плошками в руках. Вот, Лян поставил плошки перед Смотрителем и Фейлуном. Не в обрезкуйте, наставник Фей, нашей скромной и грубой пищей, в лесу не добыть иной. Что вы, брат Лян, улыбнулся разбойнику Фейлун, усталому путнику свежее мясо? Угодно вдвойне. Не буду мешать вашей беседе. Лян большой с поклоном удалился. У костра тут же загомонили, стали передавать друг другу куски мяса, чаш с вином. Вы обладаете удивительным влиянием на людей, друг мой, заметил Фейлун, проводив Ляна взглядом. Еще недавно это был неотесанный мужлан, буйный молодец, не знавший даже начала учтивого обращения, а ныне любой человек по природе своей добр. Отвечал Любан, почтительно подавая одну из плошек Фаилуну. Грубыми и жестокими людей делают негодные властители, не знающие гуманности и не следующие справедливости. Что Ляны другие воспряли к учтивости? Нет моей собственной заслуги. Я просто по мере сил стараюсь следовать тому, чему учил нас великий Кунзы. И у вас получается. Когда вы распространяете забытое учение Кунзы на всю Поднебесную, в ней настанет должный порядок но до этого еще куда как далеко. Фейлун впился зубами в душистое мясо. А эти удивительные чужеземцы, коих сопровождал благовещий зверь Мао, куда они направились, наставник? Ведомо ли вам? Они ушли горными путями, и пути эти выше моего понимания, отвечал Фейлун. Однако я верю, что их появление в нашем мире не было случайным, и что чужеземцы совершили то, к чему стремились. Мне ведомо одно. Если бы не их пришествие, усопший тиран овладел бы страшной волшебной мощью. Ему стали бы подвластны движения вод и колебания земли. Да только вряд ли мы еще когда-нибудь увидим наших бывших спутников. Они принадлежат прошлому. А вам, смотритель, ныне должно думать о будущем Поднебесной и о великом вашем предназначении. Смотритель Лю оглядел черное небо, исполненным решительными взорами. Начну с малого. Верные мне люди. Он указал на перующих у разбойников отправиться в окрестные уезды. Мы должны знать, как обстоят дела в других местах, с кем можно войти в союз и от кого следует держаться в стороне. Люди пребывают в смятении, они взволнованы, возмущены. Людскую жажду справедливости и мира нужно направить в правильное русло, чтобы служила она процветанию поднебесной, а не благу мелких душой властителей, что ищет одно лишь власти и наживы. От малого я буду постепенно возвышаться к большему. Действую не только мечом, но и великодушием. И свершу свое предназначение, если на то есть воля неба. Я пью за вас, смотрите Лю. Фейлун высоко поднял чашу. Любан отпил вина и продолжал. И для начала я сделаю вот что.